Глава вторая. Утром Зоя проснулась чуть позже. Она и будильник так завела. Не нужно было вставать в 5.50, быстро глотать завтрак, приводить себя в порядок и затем добираться два часа до работы. У нее на все было строго выделенное количество минут, и даже пятиминутная задержка грозила опозданием на электричку, а следовательно, на работу. Иногда приходилось отказываться от завтрака. Сегодня у нее была куча времени. Пока она принимала душ и приводила себя в порядок, белье простирала с вечера. По квартире поплыл ароматный запах кофе. Зоя еще раздумывала понаглеть и напроситься на утренний кофе или быстренько покушать в маке, но Аделаида Марковна постучала в дверь и сказала, чтобы Зоенька поторопилась или будет пить холодный кофе. Второго приглашения она ждать не стала. На столе Красовались две тарелки с блинчиками и две чашки необычайно ароматного кофе. «Доброе утро, дорогая, и приятного аппетита! Ну что, переезжаешь?» Спросила ее хозяйка, отпивая глоток кофе. «Конечно, переезжаю. Я стараюсь не менять принятые решения. Буду договариваться на завтра, на после обеда. Сегодня не успею с вечера все вещи собрать, а шуметь поздно не хотелось бы. Ну и ладненько». Когда будешь подъезжать, наберешь меня, я спущусь. Постою возле вещей, пока ты носить их будешь. Хорошо, Аделаида Марковна, спасибо за вкусный завтрак. Хорошего вам дня, и я пойду на работу, — поблагодарила женщина-хозяйку. И тебе, дорогая, удачи. На работе она договорилась с шефом, что тот разрешит водителю-курьеру в субботу помочь ей перевезти вещи на новую квартиру. Ты бы, Зоя Николаевна, нашла бы себе комнату на длительное проживание. А то каждые полгода переезд устраиваешь. Игорь Николаевич, да разве я против длительного проживания? Тут меня пытаются выжить. Возраст не нравится, что ли. А новое жилье вот предлагают на длительный срок, более года. Ну, решай сама. А с водителем сама рассчитаешься. Скажешь, что я разрешил взять машину. Шеф был добрым, так как сегодня Зоин клиент сделал большой заказ и предложил ей приехать и обсудить договорной тендер, что сулило выгоду и ему, и компании. В зарю Зоя ехала с надеждой, что едет в последний раз. Хоть и природа там хорошая, и озеро чистое, и песчаное недалеко от дома, и магазины рядом, но вот Люда, девушка из высшего общества, как она себя преподносила всем, не давала нормально жить. Но чем ей Зоя не угодила? На кухне кастрюля с ее супом была вынута из холодильника и, судя по тому, что суп прокис еще вчера. Спорить было себе дороже. Она вылила, помыла ее и, поужинав бутербродами, принялась собирать вещи. Главное, ничего не забыть, а то после частых переездов всегда что-то дотерялось. До одиннадцати вечера почти все и собрала. Просто Людка начала стучать в дверь, что Зоя шумит, хотя та ходила на цыпочках и старалась лишний раз не шуршать пакетом. «Пусть эту комнату ты не сможешь никогда сдать, чтобы своим ядом и злобой подавилась», – прошептала в сердцах Зоя. Она была сейчас готова переехать куда угодно, только подальше от этой королевишны. После девяти утра Зоя начала дальше собираться и выносить вещи в коридор. Вышла Люда. Начала опять наезжать, но видно было, что у нее сильно болело горло, и поэтому слова выговаривала с трудом. Николай приехал через час. Помог снести вещи. Хорошо, с утра в субботу лифт был свободный. Машина была загружена под завязку, хоть и была приспособлена для перевозки грузов. Забрав последнюю коробку с цветами, Зоя, стоя на пороге, швырнула ключи вглубь комнаты со словами «Подавись ими!» и хлопнула дверьми. Обидно было очень, ведь ничего плохого Зоя не делала, на кухне долго не готовила, вечером не шумела, утром собиралась на цыпочках, убиралась согласно графика. Как и обещала, при подъезде к дому женщина набрала номер телефона Аделаиды Марковны. «Ого, в каком районе комнату сняла? Дорого, если не секрет?» спросил Николай. «На тех же условиях. Зоя не стала раскрывать секрет своего проживания здесь». Аделаида Марковна уже встречала их у подъезда. «О, молодой человек, вы такой милый и добрый! Как хорошо, что вы помогаете Зои, Это так чудесно!» После ее слов Николай сам носил сумки и коробки на третий этаж. Зои было неловко, она пыталась схватить ту или другую сумку, но Николай самым категоричным образом не давал ей этого сделать. Тогда она взяла коробку с орхидеями и деревцами лимона, и их понесла в квартиру. Она знала Николая давно, знала, что он лишний раз не перетрудится, но и чтобы совсем уж бессовестный был, так о нем не скажешь. Но тут... Она спустилась вниз, расплатилась с Николаем и поблагодарила его за помощь. Уже в квартире она спросила свою хозяйку. «Аделаида Марковна, как вам удалось заставить водителя носить сумки наверх?» «Дорогая моя, я не заставляла, я просила». И нужно знать, как попросить. Ничего, скоро и ты научишься. А сейчас пообедаем и разложим твои вещи. А потом ты меня проводишь. Договорились?» И она широко улыбнулась. Что-то в этой улыбке было такое... странное. И угроза, и нежность. Все вместе. «Не хотелось бы мне быть ее врагом», — мелькнула мысль у Зои. «Зачем враждовать? Все можно решать миром!» Ответ хозяйки прозвучал так, как будто она прочитала ее мысли. На обед был приготовлен отличный борщ, причем он очень напоминал тот, который когда-то готовила Зоина мама. Гречка с котлетами вообще вызвала воспоминания о том, как она приезжала когда-то в село в гости, как их с мужем встречала ее мама. И теплый компот, все как в те времена. Зоя взглянула на хозяйку. Сложилось впечатление, что та знает что-то и приготовила это специально. Конечно, этого не может быть. Как она может знать? После обеда они пошли в ту комнату, которую решила Зоя сделать своей. И она начала раскладывать вещи в шкаф, который для нее освободила хозяйка. Но прежде всего были расставлены цветы. Практически все поместились на подоконник комнаты, Пару цветков Аделаида Марковна предложила поставить на кухне. «Будет с кем разговаривать, пока будешь готовить». К вечеру и управилась. Хозяйка оставляла ей все припасы и забитый продуктами холодильник. «Меня не будет пару лет, а то и больше. Крупа прогоркнет до того времени, так что все твое. Главное, содержи все в порядке. Не забывай здороваться с домом утром и после работы и прощаться на ночь и уходя на работу». В комнату мою можешь заходить, но вещи оттуда никуда не выноси. Я поняла, я буду очень стараться придерживаться правил, но разве только будут непредвиденные обстоятельства, — пообещала квартирантка. Да, забыла предупредить, дом не любит посторонних. Но в этом ты и сама убедишься. Ничему не удивляйся в доме и не пугайся. Тебя дом принял сразу, и он будет выходить с тобой на контакт. Дальше увидишь все сама. Ну что, собирайся, пойдешь меня провожать. С этими словами Аделаида Марковна открыла шкаф в гостиной, достала с плечиков какую-то старинную накидку, одела перед зеркалом шляпу, явно из какого-то музея, перчатки, взяла в руки сумочку, и они спустились вниз. Уже было темно. Откуда-то подъехала карета с фонарями на углах. Кучер спустился. Помог женщине сесть внутрь. Она помахала удивленной Зоей рукой, и карета поехала между домов. Через минуты две цокот копыт прекратился. Зоя постояла еще немножко и вернулась в дом.